Глава двадцать вторая. Обмен. «Чисто детективная история», — подумал я, когда мы вновь поплелись за еще больше замедлившимися парнями. Мешок с таинственным содержимым заставил их не спешить. «Время еще не за полночь», — прокомментировал наемник. «Вероятнее всего они обменяются сегодня. Не отставай. А если не сегодня, что не спать?» «Не подумал бы, что ты такой неженка. А как же строить деревню?» С легкой иронией спросил Конральд. «Или ты думаешь, что будешь спать до обеда, пару часов работать и спать обратно? Ах да, еще же поесть надо!» «Нет, парень, работать и работать. И то, если повезет найти вторые и третьи руки». «Кто знает, что бы еще наговорил мне наемник, если бы в один прекрасный миг я не услышал крики впереди». «Похоже было, что мы сильно отстали от копателей, и теперь они потерялись в темноте». «То, что кричали именно они, сомнений не было. Даже не просто кричали, а вопили. Причем оба по очереди и одновременно». Короткий свист, скорее всего, топора закончился глухим ударом и коротким визгом. «Волки!» — коротко ответил Конральд на мой незаданный вслух вопрос. «Ждем. Сама судьба благоволит нам». «Может, проще вмешаться?» «Зачем? Мы уже не успеем, но можем привлечь ненужное внимание тех же самых волков». «Ах да, я наконец-то нашел возможность отомстить. Кто-то же боится кабанов, не только волков». «Тихо ты!» — оборвал меня наемник. «Когда почувствуешь в своем пузе зубы волка или кабанье копыта, вспомнишь мои слова, если успеешь». Я вздрогнул. Умел же он нагнать страху парой слов. Парни уже не сражались. Единственный удар по зверям закончился практически ничем. Теперь я слышал рычание и... Все. Дочавканье. Представить, что происходило в темноте впереди... бр. Ждем, пока не наедятся. Потом утащат с дороги, а мы заберем мешок. А если... «Его точно не утащат. Садись в траву и жди. Только смотри, чтобы змеи рядом не было». Я едва сдержался, чтобы не выматериться. Змей, кабаны, волки. Можно ли вообще выйти из деревни, чтобы дойти до другой живым, без риска остаться в виде пары косточек на дороге? А есть кто похуже, чем змеи и волки? Решив, что пора говорить в полный голос, я воспользовался этой возможностью. «Есть! Люди!» — ответил наемник и замолчал. «В этой жизни ничего не меняется, если что. Никто не придумал тварей, кроме как в книгах, чтобы скрыть истину, заставить бояться не себе подобных, а выдуманных существ. Горгульи и драконы — единороги. Кто-то правда в них верит и боится, а бояться надо людей». «Не очень похоже, чтобы тех двоих кто-то боялся», — заметил я. «Может, уже пойдем? Сидеть холодно, сыро даже». Ну «Нытик», — отметил наемник. «А тебе днем в такой коже не жарко?» — спросил я, кинув взглядом невысокого вояку. «Если солнце припекает, то жарковато, а так есть тканы и вставки, которые проветривают. Впрочем, ты прав, нам пора». «Расселся тут!» — бросил он напоследок, уже зашагав к месту, откуда еще недавно доносились не самые приятные звуки. Я поспешил за ним, прихрамывая. Ноги не только болели, я их еще и отсидел, неудобно опустившись в траву, поэтому плелся под отстав. Наемник живо добрался до места схватки и уже вовсю ругался, потому что вляпался в кровь. Я же, только ощутив тошнотворный запах волчьей трапезы, тут же отвернулся в высокую траву, опустошив желудок, в котором и так плавало не слишком много. «Не привык еще к такому зрелищу, а?» — спросил Конральд и подошел ближе, чтобы вытереть сапоги. «А мешок нам оставили. Как думаешь, стоит посмотреть, что внутри? Прямо здесь, под луной. Не тянет?» Я повернулся, не разгибаясь, ощутил еще один приступ и нырнул обратно в траву. «Понятно», — ответил наемник. «Ждем». И на всякий случай он достал меч. Когда мне наконец-то стало полегче, я прохрипел. «Смотрим». «Ха!» И Конральд кинул к моим ногам мешок. Ткань слегка попачкалась, но толстый шнурок был не тронут. Я развязал тугой узелок и раскрыл ткань. Ожидая, что хоть что-нибудь сверкнет, даже при свете луны, я внимательно смотрел внутрь, но никак не мог понять, что не так. Вскоре до меня дошло, что внутри лежат маленькие свертки, такие же трепицы, перемотанные еще и веревками. Целый мешок свертков, толстых, крепко стянутых бечевкой, манящих и притягательных. Я не удержался и буквально сдернул бечевку с одного из свертков. «Пять серебряных монет, переложенных небольшими трепицами. «Да уж, кое-кто позаботился о том, чтобы сверток с деньгами не издавал ни звука». «И таких здесь десятков пять или даже больше», — проговорил наемник, опустившийся рядом со мной на колени. «И что ты предлагаешь сделать?» — спросил я. «Какие варианты? Мы ведь можем все это забрать и никому не отдавать. Просто оставить себе». «Сколько стоит хорошая лошадь?» «Не больше трех серебряных, и то это хорошая скаковая», ответил Конральд, хорошенько подумав. Но «Ну, можно найти постарше и подешевле. Тебе ведь не нужна идеальная кобыла или племенной жеребец. Может, хватит и двух. Если только цены не выросли с момента, когда я в последний раз хотел купить себе лошадь». «А почему не купил?» Машинально спросил я, перекладывая монеты из руки в руку. «Негде было держать, а потом и очередная война кончилась. Но вот обмен нам все равно надо бы провести. Хотя бы просто подбросить этот дурной мешок пивовару. Мы знаем куда, мы знаем кому. Остается выбрать нашу долю. А пивовар знает, сколько у него было денег. Это, скорее всего, вообще не его деньги. Так что давай-ка отойдем в укромное место, где нас точно никто не заметит». Взвалив мешок на спину, Конральд пошел вперед. «Здесь побольше десяти кило будет», — добавил он мне, обернувшись. Мы сошли с дороги там, где, по его мнению, змей почти не может быть. Отошли метров на пятьдесят и спокойно сели в траву. Монотонная работа по разворачиванию мешочков не успокаивала, но отвлекала от боли. Бог не проходил, ноги тоже никак не могли прийти в норму, но я держал в голове количество серебряных, медных и золотых монет, которые мы раскладывали по кучкам прямо в траву. Потом, убедившись, что мы закончили со всеми свертками, Конральд разделил эти кучки на три части. В каждой оказалось больше десятка монет, и золотые среди них тоже были. «Пожалуй, я недооценил старосту», — отметил он внушительное количество денег. «Предлагаю поделить, как есть. Это и будет наш обмен». И он показал на третью кучку. Хотелось возразить, но в то же время внезапная находка делала нашу жизнь существенно проще. Гораздо проще. Можно купить инструмент, лошадь, повозку, все что угодно. И только благодаря тому, что мы, по сути, украли чужие деньги. «Вот только совесть свою не включай, ладно?» — попросил Конральд. «Нас попытались надуть. Враги были со всех сторон, но мы справились. Мы сделали то, что было нужно. И без жертв. Думаю, тебе не хотелось бы принимать участие в драке, учитывая еще и то, что ты порядочно так устал. Правда?» «Действительно», — пробормотал я, стягивая оставшиеся монеты бечевкой. «Почти как было, мы уложили их в мешок, а свои доли аккуратно переложили тряпочками, чтобы монеты не звенели в карманах. Но внушительный вес мешал идти, поэтому мы не спешили. Вернулись в деревню, перекинули заметно опустевший мешок через ворота пивоварни и отправились на поздний ужин. Нам не пришлось переодеваться, и это был большой плюс. А еще сумка у меня оказалась довольно вместительной. Почти все наши деньги влезли в нее за исключением пары монет, которые Конрольд разложил в потайные карманы собственного походного костюма. Улыбчивый трактирщик с сомнением посмотрел на мою грязную одежду, но, получив свою долю медика, тут же вернулся с едой. Вечером в зале было пусто, лишь несколько человек сидели отдельно друг от друга за столами. Я посматривал на них с беспокойством лишь первое время. Вдруг среди гостей окажется еще кто-нибудь, возжелавший заполучить наши деньги. Теперь уже наши. Но по мере того, как еда заполняла мой желудок, я расслаблялся и предавался новым планам и проектам. Наемник оставался настороже, и этого было вполне достаточно.